Глава вторая. Лиза и Сузи, освещённые золотыми лучами солнца, стояли возле фургона на обочине шоссе. Девочка прильнула к матери, спрятав голову у неё на груди. Крохотные блики света струились по их лицам, переливаясь и искрясь в соломенных кудрях. Как лампа в витрине ювелира придаёт магический блеск разложенным на бархате изумрудам, так солнечный свет подчёркивал красоту огромных лучистых глаз и удивительную прозрачность кожи. Глядя на светлые лица женщины и ребёнка, трудно было поверить, что в их жизнь вторглась тьма, непроглядная и чёрная, как ночь, которая спускается в мир после наступления сумерек. Их присутствие было невыносимо. Они напоминали о человеке, чью смерть не удалось предотвратить. Сердце сжималось от горя. Джим страдал от невыносимой боли, сильной и мучительной, какую причиняет настоящая физическая рана. Ключом из связки, найденной в кабине фургона, Джим открыл замок, опустил железную скобу и снял мотоцикл. Оглядел потёртый Harley-Davidson, специальная модель для езды по бездорожью, карбюратор на 1340 кубических сантиметров, V-образный двигатель, пятискоростная коробка передач, соединённый с задним колесом приводным ремнём, а не цепью. Ему приходилось ездить на мотоциклах помощнее и покрасивее, но он остался доволен результатами осмотра. Херли хорошая, надёжная машина, а для его целей нужна не красота, а скорость и простота в обращении. Увидев, что Джим снимает и осматривает мотоцикл, Лиза встревожилась: "Здесь нет места для троих". "Да, конечно, только для меня. Пожалуйста, не оставляйте нас одних. Вас заберут прежде, чем я уеду". Вдали показалась машина, трое пассажиров прильнули к окнам. Водитель прибавил газу, и автомобиль скрылся из виду. Все едут мимо, горестно заметила Лиза. Кто-нибудь остановится? Я подожду. После короткого молчания она сказала: "Я боюсь ехать с незнакомыми людьми. Мы увидим, кто остановится". Джим заметил, что женщина протестующе качнула головой, и поспешил её успокоить: "Я узнаю, можно ли им доверять". "Я не..." Голос Лизы сорвался на крик, она замолчала, приходя в себя: "Я никому не верю. Хороших людей много". гораздо больше, чем плохих. Во всяком случае, когда кто-нибудь остановится, я сразу узнаю, чего он стоит. Ну как, как вы это сделаете? Я увижу. Больше вот Джим сказать не мог, как впрочем, не мог объяснить и то, как узнал, что в этой богом забытой пустыне нуждаются в его помощи. Он оседлал мотоцикл, нажал кнопку стартера, харлей послушно завёлся, Джим погонял его в холостую и заглушил двигатель. Кто вы спросила женщина? К сожалению, не могу вам это сказать. Но почему? Газетчики приложат все усилия, чтобы сделать из этого случая сенсацию. И что? Мои фотографии появятся на каждом углу. А я не люблю лишнего шума. Джим снял поясной ремень и привязал дробовик к багажнику мотоцикла. Лиза сказала дрожащим от волнения голосом: "Мы вам стольком обязаны". Её голос разрывал сердце. Он посмотрел на неё, потом на Сузи. Девочка тесно прижалась к матери, обхватив её тонкими руками, а она не слушала, о чём разговаривали взрослые, смотрела вдаль пустым, отсутствующим взглядом, думая о чём-то своём. Джим увидел её руку, прокушенную до крови, и перевёл взгляд на мотоцикл. Вы ничем мне не обязаны. Но вы спасли не всех. Быстро прервал её Джим: "Не всех, кого должен был спасти". Их внимание привлёк приглушённый звук мотора. Они повернули головы и стали следить, как из сияющего миража выплывает и приближается автомобиль. Заскрежетали тормоза, и в двух шагах от них, сверкая хромированной сталью и красными языками пламени, нарисованными на покрышках, остановился чёрный Транс-М. Широкие выхлопные трубы, ослепительные как ртуть, переливались в лучах свирепого солнца. Из машины вышел водитель, темноволосый парень лет 30, одетый в джинсы и белую майку с закатанными рукавами. Его густые волосы были стянуты на затылке в пучок, на загорелых бицепсах синели татуировки. — Что у вас тряслось? — спросил он издалек, кивая на фургон. Джим окинул его долгим взглядом. — Этих людей нужно подбросить до ближайшего населенного пункта. Незнакомец подошел ближе. В это время открылась дверь, и из машины выбрался пассажир. Молодая женщина в широких шортах и короткой белой майке спрашивала, Непослушные, крашеные в белый цвет волосы выбивались из-под повязки, обрамляя крепкое искуластое лицо. В ушах покачивались крупные серебряные серьги, на шее висели три нитки красных бусин. На руках она носила два браслета, часы и четыре кольца. В широком вырезе майки можно было увидеть красно-синюю бабочку, вытатуированную поверх левой груди. "Поломка", спросила женщина. "У фургона спустило колесо", ответил Джим. "Меня зовут Фрэнк", представился незнакомец. "А её, верно?" Он жевал резинку, и его челюсти равномерно двигались. «Я помогу поменять колесо?» Джим отрицательно качнул головой. «Мы все равно не можем ехать. В машине убитый человек». «Труп?» «Да, и там еще один». Джим махнул рукой в сторону. Глаза верно округлились. Фрэнк перестал жевать и посмотрел на дробовик на багажнике Харлея, потом поднял глаза на Джима. «Ваша работа?» «Они похитили эту женщину и ребенка». Френк окинул его испытующим взглядом и обернулся к Лизе: "Это правда?" Она кивнула. "Иисус Спаситель", промолвил Иверно. Джим взглянул на суди и подумал, что она совершенно не слышит, о чём говорят взрослые. Девочка, казалось, пребывала в ином, далёком мире. Ей потребуется профессиональная помощь врача, чтобы вернуться к реальности. Безучастный судья странным образом передал ей Джиму. Внутренне он всё больше погружался в чёрную пустоту. Ещё немного, и невидимая тьма окончательно его поглотит. Он повернулся к Френку. Эти двое убили её мужа, отца девочки. Его тело в машине в 2 милях к западу отсюда. Чёрт, выругался Френк. Дела дрянь. Верно прижалась к плечу своего спутника, было заметно, как она дрожит. Нужно поскорее довести их до ближайшего города. Сразу найдите врача и свяжитесь с полицией. Пускай едут сюда. сделаем кивнул фрэнк, но Лиза ухватила Джима за руку. Постойте. Я не могу. И когда он обернулся, Гречо зашептал: "Они похожи, и я боюсь". Он положил ей руку на плечо и глядя прямо в глаза, сказал: "Внешность часто обманчива. Фрэнк и Верна хорошие люди. Вы мне доверяете?" "Да, сейчас, конечно. Тогда поверьте мне, на них можно положиться". "Но откуда вы знаете?" Голос Лизы опять сорвался, — Знаю. — спокойно и твердо ответил Джим. Женщина посмотрела ему в глаза и, наконец, кивнула. — Хорошо. Дальше все было просто. Сузи, покорную и безучастную, словно она находилась под действием наркотиков, перенесли в транс-М, мать последовала за ней. Обе несчастные забились в угол на заднем сиденье и прижались друг к другу. Фрэнк сел за руль, верно забралась в машину, достала из холодильника банку пепси и протянула Джиму. Он с благодарностью принял подарок, захлопнул за ней дверь и нагнулся к окну, чтобы попрощаться. В полицию ждать не станете? Нет. Вам-то бояться нечего. Вели вы себя героически. Знаю, на мне пора. Фрэнк кивнул: "Дело ваше, конечно. Хотите, скажем копам, что у вас лысина, чёрные глаза и уехали вы с попуткой на восток? Не надо. Скажите всё как есть". "Дело ваше", повторил Фрэнк. "Не волнуйтесь, мы о них позаботимся". прибавил верно. Я знаю, что на вас можно положиться. Джим пил Пепси, провожая взглядом удаляющийся Трансэм. Вскоре чёрная машина скрылась из виду. Джим сел за руль Харлея, нажал стартёр, подвернул газ и отпустил сцепление, пересек шоссе, съехал с обочины и направился к югу, вглубь огромной неприветливой пустыни. Сначала он ехал Со скоростью свыше 70 миль в час, хотя мотоцикл не имел ветрового щитка, жесткий горячий ветер бил в лицо, глаза то и дело наполнялись слезами. Странно, но Джим не обращал внимания на жару, просто не чувствовал ее. Одежда взмокла от пота, но ему было прохладно. Он потерял счет времени. Прошло не менее часа, прежде чем Джим осознал, что равнина сменилась голыми холмами ржавого цвета, он сбросил скорость. Всё чаще приходилось маневрировать между торчащими из земли камнями, но Harley, как нельзя лучше подходил для подобной езды. Благодаря более высокой по сравнению с обычными моделями подвеске, специальным рессорам, двойным дисковым передним тормозам, Jim без труда справлялся со всеми сюрпризами, какие подкидывала ему пустыня. В всякий раз, когда на пути вырастало очередное препятствие, он, как заправский гонщик, бросал мотоцикл в крутой вираж и легко уходил от, казалось бы, неминуемого столкновения. Ощущение прохлады исчезло, джим дрожал от холода. Казалось, солнце стало меркнуть, но он знал, что до вечера ещё далеко. Этот тьма смыкается над ним, поглощая изнутри его сознание. Джим заглушил мотор и остановился в тени высокой скалы. Время, ветры, солнце и редкие, но нистовые ливни придали ей жуткую форму руин древнего замка, похороненного в бескрайних песках пустыни Махавы. Он поставил мотоцикл опустился на тёмную землю, лёг на бок и сжался в комок, сложил руки на груди. Он едва не опоздал. Нистовые волны отчаяния нахлынули, захлестнули сознание, унося в чёрную бездну последние обрывки мыслей.